Спайк прикрыл веки. Плевать. Его дело — смотреть, слушать. Он еще пацан. Дитя совсем. Есть ему хоть двенадцать. Помешан на Ситруэнах, Ланчах, Фордах и прочих. Автоанонист. Снует, как серая тень каркает каждому в ухо. ка а а значит. Значки, оборванные буклеты, что угодно. Но чтобы было изображение авто известной марки. На груди, на белой совковой рубахе, выставка-стенд. Два или три в самом делешных значка. Остальные вырезаны из бумаги, наклеены на картонку, заботливо покрыты лаком, втиснуты в английскую булавку. ка а кролик малолетка От каждого случайного прохожего шарахается, как от удава. Подойти, что ли, сказать, чтобы на затылке смотрел лучше. Гладко выбритый затылок, высокие виски, короткая стрижка — это сто процентов ГБ или милиции остальные, хоть токарь, хоть пекарь, хоть секретарь райкома комсомола, уже нет, уже кудри или хоть канатка с гривкой А может, он прав? Бояться надо всех. О, Жан! Припозднился, однако. Молоток. Два беглых взгляда и уже объял обволок Кертиса Вульфа. Шикарно мордой хлопочет. Поток. Никто не вырвется. И Кертис не выскользнет, пока Жан... Он же Иван, да еще, говорят, Иваныч, не высосет из него все, что запланировал. Гений. 40 слов из английского, 40 слов из французского, морда, мимика, как у Чаплина. И готов иностраннишка? Упакован, пронумерован, ласковый такой вампир, жутко обаятельный. Еще минут пять, и вся эта мутата рассосется. Времени-то у них... «Только до автобуса. Вон куколка-гид уже на ступеньки взобралась, чтобы всем нам было удобнее на нее любоваться. Отсюда, из самого сердца России, берет начало мощная артерия, у истока которой мы находимся». Узкая ладошка показывает в сторону Красной площади. «Это сердце, надо понимать. Группа-спайка только что оттуда». Теперь по артерии, словно компания тромбов, они направляются к периферийным органам. Сердце России они осматривали с другим гидом, сухопарой женщиной средних лет, с длинным и унылым лицом. И экскурсия оказалась ей подстать. Собор Василия Блаженного с темными, зловещего вида переходами, напоминающими о заговорах и убийствах. Лобное место, окруженное аурой предсмертного ужаса казненных Мавзолей с бледно-восковой мумией, вождя мирового пролетариата Некрополь в кремлевской стене Все это не настраивало на веселый лад А потом их встретила эта девчонка И картина вмиг изменилась, засверкала всеми красками радуги «Пошел! Уже столпы заставы белеют, Вот уж по Тверской возок несется через ухабы!» Под четырехстопный ямб Евгения Онегина Группа погрузилась в автобус. Перед погружением Спайк отксерокопировал в памяти Несколько лиц из числа зевак, Столпившихся на почтительном расстоянии от группы. Похоже, по-русски здесь понимают только двое. Сам Спайк и немолодая женщина из Уолдасты, штат Нью-Йорк. Ее дедушка держал кожевенную мастерскую под Смоленском, а прабабушка, крепостная крестьянка, играла в так называемом «домашнем театре» барона Гольцева. Тронулись. Поехали. В 32-м году на Белорусском вокзале жители Москвы встречали прибывшего с Капри великого пролетарского писателя Максима Горького. Спайк вздохнул. Неплохо жили пролетарские писатели. Капри и сейчас один из самых дорогих курортов мира. Сам он не может себе позволить отпуск на этом чертовом острове. Вдоль всей Тверской улицы, по которой ехал писатель, стояли толпы восторженного народа. В том же году, по просьбам трудящихся, Тверская была переименована в улицу Горького. «Как будто мало они хлебнули Горького в своей жизни», — негромко произнесла женщина из Уолдасты. Пожалуй, больше никто в группе не понимает значения этого слова. «Горький» для них просто «Горки». Бесвкусный, бессмысленный набор букв. Впрочем, как и для самих москвичей. «Московская молодежь» зовет улицу «Пешков-стрит». За окнами проплыл стеклобетонный короб интуриста. «Средоточие сладкой жизни с легким ароматом западной цивилизации. Вот уж где горьким и не пахнет». Спайк прислонился к стеклу, посмотрел наверх. Его интересовал номер на восьмом этаже, девятое от дальнего края окно. Еще недавно край одной занавески был завернут, чтобы с улицы был виден острый темный треугольник. Сейчас занавески плотно задернуты. «А зачем он вернулся?» — громко спросил Кертис, выковыривая зубочисткой жвачку между коренных зубов. «Кто?» — не поняла Гид. «Ваш этот, Макс Горки, любимый галстук забыл, что ли?» «Очень остроумно». Какая-то несоветская суета царит на этой улице, и выглядят эти люди не очень по-советски. То есть... Нет, не так. Эти люди не по-советски разные. Вот провинциалы, облаченные в сатины ватин, обитатели Нечерноземья, Сибири, Калмыкии и прочие тмутаракани, ошалевшие, одуревшие, живущие позывами пищеварительного тракта, они передвигаются от магазина к магазину большими сельдиными косяками, чтобы отнереститься и к вечеру исчезнуть. А вот уверенный в себе московский чиновный люд, узнаваемый по одежде восточноевропейского производства, считающийся здесь престижной. А вот трущиеся у дверей вертушек интуриста проститутки, похожие на студенток-отличниц, на порядочных домохозяек, на бакалавров и курсисток, но только не на проституток, за сорок-пятьдесят долларов готовых умереть под вами. А вот в десятки метров тихо-мирно топчется тусня так называемых фарцовщиков. На английский это слово перевести так же трудно, как и извинящую Онегинскую строфу. В отчетах их называют «фарцовщик». «Водка». Спутник, матрешка, форцовщик и горький. Горки. А вот клубятся вымирающие в Европе хиппи и битники. А вот адепты, известные среди московского бомонда полуподпольной коммуны прозаиков. А вот стайка пацанов, пришедших поглазеть на припаркованные у гостиницы иномарки. Плебеи и патриции. клошары ирантье, рантье, морлоки и элои. А в общем и целом все как и должно быть. Нормальный город, нормальная улица, как Бродвей в Нью-Йорке, как Унтерден Линден в Берлине, как Оксфорд-стрит в Лондоне, как Чонро в Сеуле или Гластер в Гонконге. Нет, не совсем нормальная. Не совсем. Здесь слишком много агентов КГБ. Пожилых и молодых, в балонье и спортивных пиджаках, в засаленных ветровках, обуженных юбках и модных туфлях-лодочках и прочее, и прочее. Они всюду, даже здесь, в автобусе, растворены в достаточно серьезных пропорциях. Кертис, например. Да, Кертис. Самый говорливый, самый разухабистый янки со жвачкой за щекой. Душа компании. Спайк почему-то не сомневался, что он прописан в картотеке KGB под каким-нибудь бессмысленным псевдо-типа «жеребец». Именно таких пачками снимают с заморским алкоголем советских несовершеннолеток, тоже агентес, и ставят перед выбором. Или... Или «Кертисы» всегда выбирают правильно. Железнодорожная ветка, соединяющая Москву и Ленинград, не совпадала с линией улицы Горького. Уже в 20-х годах титул главной улицы оспаривала Мясницкая, улица Торговая, Купеческая, Непманская. На задних сиденьях запели калинку. Кертис, конечно, и еще двое парней. Риэлтор из Дайтона-Бич и Хиропрактик, кажется, из Атланты. Два молодых самоуверенных валета. Они только что осушили по сувенирной фляжке русской и теперь хотят балалайку и праздник души. Девушка-гид деревянным голосом призвала их к порядку. Кертис и грива надувает щеки. На бывшей Тверской-Ямской очередная недолгая остановка. Снова налетает форца, многочисленные напористая и наглая. Один из валетов продал зажигалку «Ронсон». Второй, опасливо озираясь, сдал 100 долларов. Женщина из Уолдасты хоть и не собиралась, но продала блок Мальбора, иначе было не отцепиться. Хватали за руку и Спайка, но он процедил сквозь зубы «Get out» и его оставили в покое. Спайк посмотрел на часы и вытащил из заднего кармана джинсов помятые сигареты. Еще два часа экскурсии, как медленно тянется время. и Как ему все это осточертело. Каждый раз одно и то же. Красная площадь, улица Горького, памятник Пушкину, площади Садового кольца, площади Бульварного, Ленинградский проспект, а потом еще Большой, а потом сотни раз. И он должен естественно изображать интерес первооткрывателя. Мамма-миа! Паршивая работа. проходившая мимо высокой студентка в брючках-бриджах и красной маечке без рукавки, с любопытством смотрела на стайку иностранцев, сгрудившихся около красного Даймлера. Автобус необычной марки, живые, настоящие иностранцы в Левайсах и Бруксах, болбочущие на своем настоящем английском. Каждый из них — «Пропуск в настоящую красивую жизнь!» И вдруг она поймала на себе чей-то тяжелый, ненавидящий взгляд. Полноватый мужчина, тоже явно иностранец, стоял чуть в стороне от группы и разминал в пальцах сигарету. Он смотрел на неё, «Смотрел так, словно вот-вот бросится и задушит голыми руками». их капиталистический, подумала девушка, вдруг не на шутку испугавшись. Или наркоман. Она тут же перешла на другую сторону улицы и не оглядываясь пошла прочь. Спайк проводил ее взглядом, пока она не скрылась за углом. Потом закурил. Московские тинейджерки, суки, подумал он, терпеть не могу, ненавижу. С московскими тинейджерками у него давние счеты.